Глава 10. Дерек Фокс во второй раз перечитал два исписанных каракулями листа туалетной бумаги с подписью брата. Перечитал с улыбкой. «Я нахожусь в противозаконном заключении, и мне не позволяют ни с кем видеться. Я обращаюсь к тебе как к брату, чтобы ты на них повлиял и заставил меня выпустить. Все происходящее постыдно и несправедливо». Если эта братская просьба тебя не тронет, то, может, проймет следующий намек. Короче, я знаю, что у тебя и моей жены была длительная любовная связь и что она теперь носит твоего ребенка. Как ты мог? Ты, мой брат. Немедленно вытащи меня отсюда. Это самое малое, что ты можешь для меня сделать. И ты у меня в долгу. Торжественно тебя заверяю, что не дам этому дальнейшего хода, если ты окажешь мне помощь, о которой я тебя прошу. Но если ты этого не сделаешь, мне придется раскрыть все соответствующим инстанциям. Вытащи меня отсюда, Тристрам». Письмо было проштамповано повсюду, как заграничный паспорт. Просмотрено. Комендант Центра временного содержания под стражей Франклин Роуд. Просмотрено. Старший офицер отделения полиции Брайтона. Просмотрено. Старший офицер 121-го полицейского округа. Вскрыта Центральная регистратура полпопа. Дерек Фокс улыбнулся, откинувшись на спинку кресла из заменителя, Улыбнулся огромной идиотской луне циферблата на противоположной стене. Улыбнулся череде телефонов и спине своего златовласого секретаря. Бедный Тристрам. Бедный недалекий Тристрам. Бедный, тупоумный Трестрам, который, самим фактом написания просьбы, уже сообщил всем сущим инстанциям, соответствующим и несоответствующим. Ничем не подкрепленные наветы и клевета, которые сутки напролет жужжали в приемных и кабинетах высокопоставленных лиц, развеивались и исчезали, как безвредные гудение мышкары. А вот Трестрам на свободе, может оказаться неприятной занозой. Трестрам, обезумевший, что ему наставили рога, с бандой учеников-забияк. Трестрам, коварно поджидающий с ножом в подворотне. Упившийся алком Трестрам с пистолетом. Лучше уж, пусть посидит немного. Какая скука, что приходится размышлять о том, что надо остерегаться брата. А как быть с ней? Она совсем другое дело. Погодите, погодите. До следующей фазы, возможно, уже недолго. А другой несчастный глупец, капитан Лузли, пусть себе пока живет, дурачок. Дерек Фокс позвонил в штаб-квартиру полиции и попросил, чтобы три Фокса на основе подозрений задержали на неопределенный срок. Потом вернулся к черновику телеобращения, пять минут после новостей в 23 часа воскресенья, с предостережениями и призывами к женщинам Большого Лондона. «Любовь к стране», — написал он, — «самая чистая любовь на свете. Желание видеть благосостояние страны — священное желание». Подобное давалось ему легко.